Глава восьмая. НЭП глазами транспортного чекиста. В Вологду мы прибыли на следующий день, ближе к вечеру. По сравнению с тем, как это было в восемнадцатом году, явный прогресс. Возможно, доехали бы быстрее, но в Ярославле пришлось простоять четыре незапланированных часа. Не то колесо отвалилось, не то тендер прогорел. Все-таки наши паровозы за время гражданской войны изрядно обветшали, признаю. Нет, надо хотя бы десяток купить. Капля в море, но хоть что-то. Пирожки и вареные яйца, которыми меня снабдила добрая Лидочка, я честно поделился своим проводником. А Иван Иванович не только поил меня всю дорогу настоящим чаем, но на стоянке прикупил и вареные картошки, и соленых огурчиков, и даже сало. Правда, покупки делал на мои деньги, но это не страшно. Иван Иванович, хотя и душевный человек, но он тяготился присутствием рядом с собой большого начальника и старался особо не докучать. А я откровенно, то говоря, не очень и стремился к общению. Так чайку попили, поговорили и хватит. Но все-таки узнал от проводника кое-какие любопытные вещи. Оказывается, ко всему прочему мне еще полагалась и железно... ко всему прочему мне еще полагалась и железнодорожная охрана. Но из-за того, что я ее не затребовал, решили, что товарищ уполномоченный возьмет свою личную. Теперь Иван Иванович переживал, что если в дороге кто-нибудь нападет на поезд, то отбиваться нечем, а у него, кроме пудовых гирь, другого оружия нет. А если, не дай бог, что-то случится с уполномоченным, то разбираться не станут, а виноватым сделают его. А еще в нарком пути ходят слухи, что по окончанию гражданской войны отменят не только персональные поезда для высоких чинов, но и особые вагоны. Ну, разве что разрешат ездить наркомам да членам политбюро. Вот уж в чем не уверен, так это в отмене привилегий. С трудом себе представляю народного комиссара, добирающегося из Москвы в Хабаровск или в Читу в пассажирском поезде, или члена ЦК РКПБ, едущего в плацкартном вагоне. По мне, персональные вагоны нужны, а вот личные поезда – излишества. К моменту прибытия в Вологду успел хорошо выспаться, а теперь переживал, как бы мне увильнуть от торжественной встречи. То, что она будет, я даже не сомневался. Без духового оркестра, разумеется, но парочка чиновников точно будет. Наверняка в канцелярии Совнаркома есть кто-нибудь, кто позвонил в Вологду, сообщив, что через их город будет проезжать специальный уполномоченный товарища Ленина, а он может остановиться, посмотреть, с кем-нибудь поговорить, а потом рассказать вождю что-нибудь, не соответствующее надеждам руководства губернии. Потому данного уполномоченного следует сразу брать в оборот, показывать ему только то, что стоит показывать. Когда я высказал свои соображения, Иван Иванович ненадолго задумался, а затем сказал. «Сейчас поезд из Екатеринбурга на соседних путях должен стоять, если не опоздал, как и мы. Но там паровозы покрепче, не должен сломаться». Глянув в окно, проводник кивнул. «Вон, стоит. Я вас через другую дверь выпущу. А вы проводнику денежками махните, дескать, возьми без билетника. Товарищ вы представительный, он возьмет, а денежка мимо кассы нынче не лишняя». В общем, я так и сделал. Позабыв про начальственную спесь, это иное располезно. Выскочил через другую дверь, перебежал пути и рванул к сонным вагонам, возле которых стояла парочка командированных вроде меня, только с портфелями поплоше, и с десяток крестьян с мешками. Выбрав себе вагон по красивее, к которому не было очереди, махнул денежками перед проводником, и тот немедленно запустил меня наверх. Забирая бумажки и пересчитав, проводник честно сказал: Только, товарищ командир, если ревизор сядет, я ни при чем. Вы меня заставили. А ревизор сядет? Весело поинтересовался я. Обычно либо в Череповце садится, либо в суде. Увижу, предупрежу. Ну, я в Череповце сойду, так что не страшно, успокоил я человека. Так лишка дали-то, товарищ командир, застеснялся проводник. Билет от Вологды до Череповца и всего-то тридцать тысяч стоит, а вы мне сто сунули, когда Питера. Я только отмахнулся от совестливого дядьки, не став объяснять, что сколько ухватилось, столько и сунул. Слегка удивился железнодорожным ценам. В Москве за одну остановку трамвая приходится отдавать десять тысяч, а тут за 120 километров только 30. Но тем, кто составляет прейскурант, им виднее. Есть, видимо, какие-то соображения и расчеты, неведомые простому пассажиру вроде меня. Проводник колебался, а не вернуть ли часть денег, но в конце концов жадность победила. Но я и сам хорош, способствую распространению коррупции, которая начинается с малого. Но здесь коррупцию победить просто, нужно только разрешить проводникам поездов самим продавать билеты пассажирам. Но до такого НКПС дает уже скоро, без моего вмешательства. Зато довольный проводник устроил меня в служебном купе и даже предложил чайку, от которого я отказываться не стал, а зря. Чай был уже остывшим и по вкусу напоминал березовый веник. Видимо, кипяток набирал на какой-то из предыдущих станций, а заваривал то, что оказалось под рукой. И вагон нетопленный. Как народ из Екатеринбурга в Питер едет в холоде? Вспомнилось, как доводилось ездить в теплушках, в арестантском вагоне, так нынешний образец комфортабельности. А я недоволен. «Во сколько в Череповце будем?» – поинтересовался я. «Часика в два ночи!» – сообщил проводник и постучал по двери. «Тьфу, чтобы не сглазить!» Часиков в два. Да, кажется, перемудрил самого себя. Надо было остаться в Вологде, переночевать где-нибудь, а потом ехать. Спрашивается, что я стану делать в Череповце в два часа ночи. Гостиницы, если они остались по ночам закрыты. Государственные учреждения, куда собираюсь нанести визиты, тоже. К тетушке темириться тоже рано. Да, дела. Ладно, решу на месте». На крайний случай посижу в зале ожидания пару часов, а потом уже отправлюсь к тетушке». Тащились до Череповца долго, но прибыли. Выскакивая на перрон, обратил внимание, что под фонарем стоит товарищ в армейском полушубке, в шапке с красной звездой, внимательно приглядывающийся к пассажирам. Мужики с мешками у него интереса не вызвали, напротив, судя по приветственным возгласам, кое с кем он был знаком. По виду не то чекист из транспортного отделения, не то сотрудник уголовного розыска. Вполне возможно, что еще недавно товарищ в полушубке отлавливал мешочников, а теперь, вишь, нельзя. Увидев меня, смерил подозрительным взглядом, но зацепиться оказалось не за что. А товарищ оказался знакомым. Лицо слегка тронуто оспой, пышные гвардейские усы. Точно. иванов Финогенович. Трансчека?» поинтересовался я, протягивая руку. «Он самый!» – кивнул чекист, отвечая на рукопожатие. Прищурившись, хмыкнул. «А вот вас, товарищ, не упомню. Знакомое что-то есть, но...» «Аксенов из Москвы», — доложился я, потом предложил. «Может, в отделение пройдем? Там теплее. Хотите, мандат покажу?» «Эх, башка садовая, точно!» — звучно хлопнул себя чекист Николая в полбу. «Мы ж с тобой в восемнадцатом виделись, когда мятеж в Шексне подавляли. Сейчас поезд отправлю, тогда и в тепло пойдем. А мандат предъявлять не надо. Я тебя, то есть вас, и так знаю». Наблюдая, как иванов Финогенович о чем-то спрашивает начальника поезда, поймал себя на том, что Николаев сейчас должен бы находиться в Красной Армии, чтобы по возвращению стать главным бандитским авторитетом Череповецкой губернии и соратником Леньки Пантелеева. Фигура-то известная, о нем даже книга написана. Или я что-то путаю, или что-то пошло не так. Не исключено, что наша встреча во время мятежа слегка изменила жизнь Георгиевского кавалера может и не будет знаменитой банды Николаева и трех десятков убитых. Скоро мы уже сидели в бывшей буфетной железнодорожного вокзала после революции, занятой трансчика. Один стол в углу, два посередине. Дверь с надписью «Начальник ТО», судя по всему, прикрывала бывшую моечную. Помещение огромное и холодное. Печка, украшенная из расцами, напоминала айсберг. Правда, имелась буржуйка, и я попытался согреть об нее руки, но безуспешно. «Сейчас раскочегарю», — сообщил Иванов Афиногенович. Подкинув несколько поленьев в печку, поставил на нее закопченный чайник. «Кипятком со смородиновым листом угощу. Еще хлеб есть, а больше ни хрена, так что не обессудьте», — смущенно добавил коллега. «А где все сотрудники-то?» — поинтересовался я. «Начальник один за всех отдувается?» «Так нас еще в конце декабря сократили. Было девять человек, осталось трое. Да я как начальник» пояснил иванов Финогенович. «Сверху сказали, раз НЭП объявлен, то со спекуляцией бороться не станем. Мешочников ловить тоже не будем. Средств лишних нет, как хотите. Вот, теперь ночью дежурим по очереди. А что делать? Мешочники-то мешочниками, хрен с ними, нам меньше мороки. Но у нас станция, мало ли что. И война с финнами вот-вот начнется. По нашей дороге военных эшелонов мало, а если пойдут...» Может, финские это диверсанты и не полезут? Так ведь свои белогвардейцы могут и стрелку перевести, и полотно разобрать. Думаете, мы всех в 18-м отоловили? Да, про грядущую войну я чего то забыл, хотя читал во французских газетах о концентрации войск на границе с Финляндией. Может, потому, что в России ее всерьез не воспринимали? Наверное, напрасно, но укрепрайоны финны еще создать не успели». Кстати, так и не поинтересовался у Артузова, начал ли он отрабатывать информацию, отправленную из Парижа. Я бы на его месте просто принял к сведению и все. Никаких зацепок, кроме заметки во французской газете. А что это даст? Ладно, потом разберемся. Простите, товарищ Аксенов, имя отчество ваше запамятовал, признался Николаев, обращаясь от чего-то на «вы», хотя прежде тыкал. Я все-таки помоложе буду. Владимир Иванович зовут, можно просто Владимир. «Не, просто Владимиром нельзя, не положено», — хитренько посмотрел на меня Иван Афиногенович. «С чего вдруг?» — удивился я. «Как с чего? Вон, сами посмотрите». Николаев полез в стул и вытащил оттуда книжечку «Телефонный справочник ВЧК РСФСР». Открыв страницу, ткнул пальцем. «Вот, извольте, начальник кино, товарищ Аксенов, звонок через коммутатор 4311». «Был я как-то на совещании в Губчака. Есин сказал». «Владимир-то наш далеко шагнул, начальником разведки всего ЧК стал». Я посмотрел входные данные. Издано в январе этого года. Полистал. А тут весь руководящий состав ВЧК Советской России, по всем губерниям, с фамилиями, номерами кабинетов и с телефонами. Хотя бы гриф для служебного пользования могли поставить. Нужная вещь. Надо и себе такой взять, чтобы не выяснять каждый раз номера телефонов». «Владимир Иванович, вы к нам по делу приехали или так, родню навестить?» – поинтересовался Николаев. «Вроде бы», – пожал он плечами, – «у нас не за граница, чего разведка-то в наших краях делать, и шпионов особый отдел ловить должен?» «Да я по другому вопросу», – улыбнулся я, вытаскивая из портфеля мандат, подписанный Лениным. «Велено мне посмотреть, как в нашей губернии дела идут, какие заботы, а потом председателю совнаркома рассказать, как народ при новой экономической политике поживает». Ну что тут сказать? Раздумчиво сказал Николаев, осторожно возвращая мне удостоверение. Ежели сам товарищ Ленин интересуется дело хорошее, но ведь каждый только со своей колокольни видит, верно? Вот скажите товарищ Аксенов, а на нам все это? Что именно? Не понял я. Весь наеп этот, эти налоги. У меня брат в деревне, я ему свой пай земли отдал, а как ему налоги платить, если у него лошади нет? Пахать на чем? А у соседа две лошади. А налог, что моему брату, что соседу положили, одинаковый. И как быть? Вон, губы с полком нас отсюда турнуть собирается. Мол, буфет хотят снова открыть. Вон уже и начальству в Москву отписали. Дескать, ввиду новых обстоятельств, просим передать служебное помещение в распоряжение из полкома. Так ведь трансчика без помещения не оставят, верно? Без помещения это не оставят, но дело не в этом», помурщился Николаев, разливая чай по жестяным кружкам. «Будут тут всякие пиво жрать, шампанским запивать, бутерброды с колбасой да икрой харчить, как в старые времена». «Иван Афиногенович, а чем плох буфет?» Заступился я за губы с полком, осторожно дотрагиваясь до раскаленного края жестянки. «Народ разный ездит, и не только буржуи. Я вон от самой Москвы до Череповца проехал, нигде нет ни ресторанов, ни буфетов, а кушать-то хочется. Бабки на перронах картошкой торгуют, лепешками, но у них цены такие, последние штаны снимут». Про цены я малость соврал, но это для пользы дела. Понятно, не каждый пассажир бутерброд с икрой купить сможет, но кроме икры-то еще и пирожки будут, яйца, да хоть и простой хлеб. И народ поест, и губы с полком копеечку заработает. Чем плохо? Ну, буфет, ладно, черт с ним, тут вы правы. Надо и простому пассажиру где-то перекусить. Но я о главном. Мы для чего революцию-то делали? Для новых буржуев? Я же в уезд летом семнадцатого вернулся, мы землю делили, от счастья плакали. Думали, царя скинули, теперь сами заживем. Работать только на себя станем, никаких тебе продразверсток. В восемнадцатом в транщика служил, потом на Юденича ходил. Ладно, думаю, сражаемся, армию кормить надо, продразверстку потерпим. Но вот белых побьем, заживем. Пусть еще не всех разбили. Из Польши еще мир не заключен, с финнами война вот-вот будет. Но своих-то побили. Ну, когда же крестьянину льгота выйдет? Так чем же новая эта политика не льгота? Парировал я. «Налог все-таки не продразверстка, едва ли не в половину меньше. Тогда подскажи, Иван Афиногенович, как же нам дальше-то жить? Согласен ведь, что налоги нужно платить?» «Согласен, без налогов-то государству никак», – вздохнул Николаев. «Но нахрен буржуев опять на шею сажать?» «Правильно рассуждаете, товарищ Николаев, без налогов самого государства не будет. Ни армию содержать, ни нас с вами. Да и детишек учить надо, и все прочее. А теперь давайте подумаем». Когда-то крестьянин натуральным хозяйством жил, и одевался, и ел от того, что сам добывал. Но даже тогда надо было князю с дружиной долю отдать, а иначе татары да немцы сожрут. А теперь и соль покупать нужно и железо, и штаны с рубахами, да и все прочее. На лавке, как в прежние времена, мало кто спит, кровати нужны. И где все взять? «В городе, где же еще?» – пожал плечами Николаев. «Были бы деньги, а в городе шиш с маслом, а не товары». Вот-вот, где заводы наши, где фабрики? Все стоит, не травой, а кустами все поросло. Восстанавливать надо. За границей покупать, так денег у нас нет. А буржуй, он хоть что-то да сделает. Мастерскую, чтобы штаны шить или обувь точать. Вон, надо хотя бы чернила самим делать, а то мы их из-за границы возим. Опять-таки мебель, одежду, что-то по мелочи, но самим производить. Немного, но хоть что-нибудь буржуй нам с вами и даст, а государству налоги. «Опять-таки, народ с фронта возвращается, работы нет, а так хоть какие-то рабочие места». «С мастерскими да всякими дельными штуками я согласен, но ведь открывают-то рестораны всякие, парикмахерские да прочую ерунду», усмехнулся Иван Афиногенович. «Мы что, без ресторанов не проживем?» «Так начинать-то с чего-то надо, верно?» – хмыкнул я. «А кафе всякие да рестораны с парикмахерскими гораздо проще открыть, чем какую-нибудь булочную или сапожную мастерскую». Но в том же Череповце 10 ресторанов не откроют, столько не нужно. А кому денежку хочется заработать, станет думать. Они завестили что-то полезное, вроде маслозаводика или артели какой, где столы с табуретками будут сколачивать. Все потихоньку на свои места станет, все наладится. Вы же, товарищ Николаев, в царскую армию прошли. Сами знаете, что новобранцы поначалу учат, а уже потом ему оружие дают. Не все сразу. А по налогам, которые и бедняки, и кулаки одинаковые платят, я согласен. «Вот тут-то и нужно что-то решать. Вот, видите, не зря я приехал». «Не зря», — согласился начальник Череповецкого транщика. Потом грустно усмехнулся. «А что, товарищ Ленин не знал, что бедняк и середняк один и тот же налог, как кулак, не потянет? Я же читал декрет-то. Там ведь написано, что для маломощных хозяйств налог должен быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождены от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога». Так почему Ленин сразу все не разъяснил? А, у нас же все делается через задний проход. В январе, как декрет пришел, объявили, мол, налог можно сеном отдать. Народ сразу кинулся сено в волости свозить. А сколько сена свозить, никто не сказал. Потом говорят, не надо было сено возить, зерном отдадите. А в паре мест это сено сожгли по большой дуре да по пьяни. Милиция ездила, еще хорошо, что сразу разобрались. И чека этим заниматься не стало. А могли бы под контрреволюцию подвести. Была бы тогда беда. «Был бы мятеж похлеще, чем на Шексне в восемнадцатом». «И что, товарищ Ленин про то не знает?» «Про сена он точно не знает», – вздохнул я. «Но дело-то в том, что налоги на местах назначают, а не в Москве. Ну как Москва за всей урожайностью по России уследит? А тут декрет прочитали, но не поняли, поспешили». «То есть товарища Ленина в заблуждение вводят», – мрачно констатировал Николаев. «Это что же, и в Кремле враги?» «Ну, допустим, в заблуждение Владимира Ильича никто не вводит». Еще раз вздохнул я. Но иванов Афиногенович сам по не сумеет товарищ Ленин во все вопросы вникать и обо всем знать. Он один, а страна большая. Вот как налоги-то брать? Помнишь ведь, что налог должен быть меньше, чем продразверстка, и взыматься будет от произведенных продуктов, от урожайности до да от числа едоков. А какова урожайность, кто его знает? В одной губернии так, в другой этак. А еще, кого маломощным считать, а кого бедным? У нас, если две лошади, середняк, а на юге там богатство в валах считается. Да при всем желании не сможет Владимир Ильич каждую семью посчитать, сил у него не хватит. Второй месяц, как НЭП ввели, надо бы определить, как налоги правильно брать. Кое-кто уже поспешил, без расчетов и без учетов, сразу по башке стукнул. А нужно правила создавать, такие, чтобы всем сразу было понятно, сколько сдавать и чего». «Установим, кого бедняком считать, кого середняком, и чтобы эти налоги и государство укрепляло, и чтобы крестьянина не душило». «Так-то оно так», – хмыкнул Николаев. «Но куда лучше было бы, если бы крестьянин никаких налогов не платил? Видел я перечень налогов, 18 пунктов, язви их в качель. Отдельно яйца, отдельно рожь, отдельно сено с Эх, опять учебники истории соврали, мол, крестьянин с радостью принял НЭП. «Нет, не так». Непто-крестьянин принял, только не понял, а что с ним делать?